Анализ рисков по ликвидности и балансу В пятой главе мы уже упоминали о том, что проанализировали 300 годовых отчетов компании, чтобы понять, как десятикратники и компании из контрольной группы выстраивают политику финансовых резервов и как они относятся к долгам. Используя данные CompuStat, мы проанализировали ежегодные финансовые коэффициенты в каждой паре и выявили, как часто у каждой компании в группе десятикратников коэффициент оказывался выше, чем у ее пары. Предполагается, что в строке «кредит» предпочтителен высокий коэффициент, а в дебете низкий. Коэффициент текущей ликвидности равен отношению наличных активов к текущим обязательствам. Коэффициент наличных к активам равен отношению денег и их эквивалентов к активам. Деньги к текущим обязательствам равны отношению денег и их эквивалентов к текущим обязательствам. Совокупный долг к акционерному капиталу равен отношению долгосрочных долгов и текущих обязательств к акционерному капиталу. Долгосрочный долг к акционерному капиталу равен отношению долгосрочного долга к акционерному капиталу. Краткосрочный долг к акционерному капиталу равен отношению текущих обязательств к акционерному капиталу. Первое открытие. Компании из группы десятикратников в целом проявили за период наблюдения больший консерватизм в управлении финансами. Достаточное доказательство. Компании из группы десятикратников в целом чаще завершают финансовый год с лучшим соотношением финансовых средств и долга, чем компании из контрольной группы за тот же период. По этим показателям они реже идут на риск. Второе открытие. Компании из группы десятикратников в целом проявили за период наблюдения больший консерватизм в управлении финансами в первые пять лет своего существования в качестве акционерных обществ. Достаточное доказательство. Первое открытие можно было бы объяснить лучшими результатами компаний-десятикратников, благодаря которым они сводили положительный баланс. Но эти компании сохраняли лучший коэффициент, чем их пары для сравнения, в первые пять лет своего существования, а также и в первые десять. Судя по этим данным, группа десятикратников с самого начала проявляла меньшую склонность к риску. Третье открытие. Компании из группы десятикратников в целом проявили за период наблюдения больший консерватизм в управлении финансами, в первый год своего существования в качестве акционерных обществ. Достаточно хорошее доказательство. Рассмотрим первый год существования этих компаний в качестве акционерных обществ, и мы увидим, что компании-десятикратники уже тогда имели лучший финансовый коэффициент, чем их пары. Они имели лучшие показатели по обоим долговым коэффициентам, а коэффициент долгосрочных долгов в группе в целом одинаков. У трех компаний из контрольной группы, у PSA, Genentech, Apple, задолженность в год IPO ниже, чем у соответствующих компаний из группы десятикратников. Сравнение финансовых коэффициентов. Все компании. Вид. Наличные. Коэффициент. Текущий коэффициент. Процент случаев, когда в группе десятикратников, коэффициент лучше, чем у контрольной группы. Все годы. С первого года, когда компания из группы десятикратников или из контрольной группы провела IPO и появились финансовые отчеты, до 2002 года. Равный период для группы десятикратников и для контрольной группы – 72%. 5 лет – 5 лет от года IPO – 83%. 10 лет – 10 лет от года IPO – 72%. Год IPO – первый финансовый год, в который компания действует как акционерное предприятие – 83%. Кто справлялся лучше – десятикратники. Коэффициент – доля наличных в активах в целом. Процент случаев, когда в группе десятикратников коэффициент лучше, чем у контрольной группы. Все годы 80 процентов, пять лет 83 процента, лет 80 процентов, год IPO 67 процентов. Кто справлялся лучше? Десятикратники. Коэффициент отношение наличных к текущим обязательствам. Процент случаев, когда в группе десятикратников коэффициент лучше, чем у контрольной группы. Все годы 80 процентов, пять лет 90 процентов, лет 80 процентов. Год IPO – 83%. Кто справлялся лучше – десятикратники. Вид – долг. Коэффициент – отношение долга и акционерного капитала. Процент случаев, когда в группе десятикратников, коэффициент лучше, чем у контрольной группы. Все годы – 64%. 5 лет – 80%. 10 лет – 80%. Год IPO – 67%. Кто справлялся лучше – десятикратники. Коэффициент – отношение долгосрочного долга к капиталу. Процент случаев когда в группе десятикратников коэффициент лучше чем у контрольной группы все годы 61 процент пять лет шестьдесят процент, 10 лет шестьдесят семь процентов, год пи 50 процентов кто справлялся лучше неоднозначно коэффициент отношение краткосрочного долга к капиталу процент случаев когда в группе десятикратников коэффициент лучше чем у контрольной группы все годы 64 процента пять лет восемьдесят семь процентов, 10 лет семьдесят восемь процентов, год IPO – сто процентов. Кто справлялся лучше, десятикратники.